Судия медиакнига представляет Анна Пожарская Прошлогодний демон И Женя Главбух Читает актриса Саша Брежнева Нет, девчата Все-таки зажать Новогодний корпоратив Настоящее жлобство Перекрикивая музыку душного бара Констатировала вечно замученная Недосыпом Лена Зарплатница Худая как палка и длинная, как дядя Стёпа. «Деньги-то в конторе есть!» «Да ладно тебе!» Примирительно улыбнулась Женя, бессменный главбух О-О-О Мегаторс, сероглазая брюнетка с тонким носом и роскошной фигурой, наполнила бокал коллеге-шампанским. «Мы сами отлично посидим, без нашего нервного босса!» «Не скажи!» — покачала головой, Ответственная за возврат НДС, Галка, красавица-блондинка, будто сошедшая с обложки любовного романа, опрокинула свой бокал с вином. Так бы, глядишь, познакомились с кем. Контора большая, одиноких мужчин навалом, а на корпоративе обстановка неформальная. Подоспевший официант принес два салата «Цезарь», один греческий и еще бутылку «Игристого». Женщины оперативно разобрали еду. от чего то здесь, в баре одноногий Гименей, выпивку приносили куда раньше закуски. Слушай, Лена ловко отправила в рот сухарик от Цезаря и в упор посмотрела на галку. Хочешь, я в базе отберу всех неженатиков, договорюсь с кассиром и отправлю их к тебе получать зарплату наликом. Шефу скажу, что сбой в системе «Со своими данными выберешь самого сладкого». «Ага», — ухмыльнулась Галка. «И окажется он по другой части. Проходили, знаем». Вылила к себе в бокал остатки вина из бутылки и пригубила. «Поверь, мужчину надо смотреть. никогда он деньги получает, а когда нет, ни копейки». «А я и смотреть уже не хочу». Женя отхлебнула шампанского, сверкнула на подруг Ясными глазами и поморщилась. В свежеоткупоренной бутылки пузырьки оказались на редкость колючими. После тридцати пяти остается свободным самый неликвид брачного рынка. Брать не хочется. «Так не бери надолго», — подмигнула Галка и щелкнула тонкими пальцами. «Поюзай пару раз и пристрой через службу знакомств. Проблем-то...» «Хочется чего-то постоянного?» Вздохнула Женя и обняла ладонями холодный бокал. «Незыблемого!» «Собаку заведи!» — отрезала галка. «Будут у тебя постоянные прогулки и незыблемая дружба!» «Ой, девчата! Мне тут приятельница такую штуку рассказала!» Лена уже разделалась с Цезарем и подливала всем шампанского. «Маша-кадровичка!» Она... «После развода малость того никак в себя не придет и ходит с горя на курсы для женской привлекательности из тех, где учат не носить трусов, чтобы энергию от матери-земли получать. Полно сейчас таких». «Да-да», — ухмыльнулась Женя, как человек, который тоже туда хаживал, но бросил сразу, как прозрел. «Враги бельевой промышленности. Виктория Сикрет Фобы». Скорчила рожицу Галка. Так вот, невозмутимо продолжила Лена. Им на курсах рассказали, что демон уходящего года, тот, что по мелочи вводил в искушение простых смертных 12 месяцев, под занавес декабря, исполняет желание. Надо только на странице с черепом написать расписку. «Я, имя Рек, хочу того-то, того-то, а взамен клянусь пахать в дьявольской бухгалтерии». «После смерти поставить дату и подпись, и все будет исполнено в лучшем виде». Женя нахмурилась, доживала хрустящий сочный лист салата и поинтересовалась. «А как выглядит дьявольская бухгалтерия?» «Понятия не имею», — отмахнулась Лена. «Думаю, там бесконечные проверки, нет выходных, вечно сбоит программа и постоянно меняется законодательство». «Так там условия получше будут», – рассмеялась Женя, наконец-то оценив шутку. «Все как у нас, только еды не надо, квартиру в ипотеку брать тоже. Работаешь и работаешь. Красота?» «Точно», – прыснула Галка, а Лена, довольная произведенным эффектом, поддержала подругу громким хохотом. «Интересно, где наш заказ?» Сквозь смех поинтересовалась Женя, «а то пока ждем». «Мы зальем в себя столько, что будет не до горячего». «Даешь замену горячих блюд горячительными напитками», продекламировала Галка. А потом по мужикам мечтательно протянула Лена. «Брать во временное пользование неликвидные варианты?» засомневалась Женя. «Злая ты, дарить радость одиноким странникам». Женя хотела что-то ответить, но все потонуло, В дружном хохоте. К тому времени, когда мясо по-сицилийски, дорада на гриле и говядина в сливочном соусе добрались до столика, подруги надрались так, что с трудом вспомнили, кто и что заказывал. Поели, расплатились по счету и направились прямиком в круглосуточный книжный. Купили там блокнот с черепами на страницах и, раздербанив на отдельные листочки, Договорились провести эксперимент и разъехались по домам. Женя вошла в квартиру в отличном расположении духа. Казалось, ей все по плечу. Заперла дверь, разделась и зашла в комнату. Уселась за столик, достала из сумки листки с черепами и ручку. Замерла в раздумьях, чтобы такого попросить. Погрызла ручку и вывела красивым круглым почерком. я Евгения Кривайка хочу найти мужа, а взамен клянусь пахать в дьявольской бухгалтерии после смерти. Снова подержала ручку во рту, зачеркнула слово мужа и впрямь, на что есть стирка, глажка, готовка и штамп в паспорте, заменила на нежного и горячего, взаимного возлюбленного до конца дней моих. Начертала дату собралась было поставить подпись, когда зазвонил телефон. «Женька, привет!» раздался из трубки голос сестры. «Забронировала тебе номер, так что Новый год встречаешь с моей компанией». «Послушай, Соня, у меня же планы были», робко возразила женщина. «Меня они не интересуют», отрезала сестра. «Выезжаем 30-го в обед». «Хорошо», нехотя согласилась Женя, и положила трубку. Сколько помнила, Соня никогда не сиделась на месте, вечно тянула попутешествовать. А так как в этом году сестра оказалась в положении и ехать далеко не позволила здоровье, она планировала утащить всех друзей в пансионат со странным названием «Прыткая дева», обещая просто грандиозную развлекательную программу. Расстраивать ее не хотелось. Оказалось, проще согласиться. Женя вздохнула и вернулась за стол. Но ручки рядом с листом не оказалось. Перечитала написанное. Взглянула на пол. Пусто. Подписать листок было нечем. Плюнула и отправилась пить чай. Подмахнет эту шутиху потом на трезвую голову. В тринадцатом отделе ада всегда было душно. Все из-за того, что цех по производству котлов, располагался через дорогу. Нагретый, расплавленным чугуном спертый воздух подземелья сносило ветром точно к зданию счастливого департамента. А поскольку кандеи в 13 не приживались и окна держали постоянно открытыми, приходилось мириться с вечной душегубкой. Самый нерадивый из демонов уходящего года Горацио – томился в приемной, ожидая, когда освободится босс. Секретарь, бесовка Лялечка, смотрела на красавца с сочувствием. Шеф с самого утра был не в духе. Ох, и достанется от главного этому неумехе. Наконец, дверь приоткрылась, и, буркнув что-то, похожее на «заходи», шеф снова скрылся в кабинете. Горацио набрал в грудь побольше воздуха, и толкнул дверь. Глава тринадцатого, старый опытный черт Дайку, выглядел рассерженным. «Ну что?» — ухмыльнулся он, смерив злым взглядом подчиненного. «План-то у тебя еле-еле». «Помилуй, Дайку, еще четыре дня!» — попытался оправдаться Горацио. «Я вот еще один договорчик принес!» — протянул шефу смятую бумажку, Черт развернул ее и пробежал глазами. «Василий хочет продать душу за четырехкомнатную квартиру на Остоженке», подытожил он вполголоса Тяжело вздохнул, припоминая ценник за метр в московской золотой миле. Посмотрел на демона. «Объясни ему, таких расценок давно нет, и максимум, что мы можем предложить – бессмертие. Если согласиться, берем». «Есть еще варианты?» «Пока нет», — покачал головой Горацио. «Плохо, очень плохо. Боюсь, испытания ты не пройдешь, и придется тебе вернуться к грешникам, выслушивать их жалобы на жизнь». «Прошу, прояви милость, дайку», — возмолился демон. «Не хочу к этим занудам, куда угодно, лишь бы не туда». «Ладно», — черт протянул подчиненному «невесть откуда», взявшуюся папку. Женщина-бухгалтер написала договор, но не подписала. Ангел-хранитель ручку утащил. «Заставишь подмахнуть до Нового года, останешься у меня в канцелярии». «Нет, вернешься к грешникам». «Понятно?» «Да», — пролепетал Горацио. «И постарайся. Нам лет через пятьдесят как раз в снабжении сотрудники будут нужны». Только утром на презентации перспективного плана был. Конечно, все сделаю в лучшем виде. Свободен. Горацио поспешил прочь. Лишь выйдя из здания, он решился открыть личное дело, которое дал ему начальник. Полистал записи. Итак, Евгения кривайка 35 лет, в разводе, образование высшее, детей нет. Пока состояла в браке, Был выкидыш на позднем сроке. На второй раз не решилась. Муж уехал в Исландию искать лучшей жизни и не вернулся. Евгения 15 лет работает в бухгалтерии ООО «Мегаторс». Из них восемь возглавляет ее. Навязчивых желаний не имеет. Мужчины постоянного нет. Живет, как все. Зла не делает. Великого добра тоже уже просто быть не может. Посмотрел на фотографии. По людским меркам очень ничего. Видимо, характер так себе. Вздохнул. Что с ней прикажете делать? Да и времени в обрез. Горацио захотелось выть. К этим обыкновенным не знаешь, с какой стороны подойти. Ангелы, конечно, за ними почти не смотрят, но и искушать таких особо нечем. Нужен совет учителям опытного товарища, закрыл глаза и перенесся в гости к старому другу семьи, Гению. Гений сидел на пирсе и помешивал босыми ногами теплую морскую воду. Спешить никуда не хотелось. Напротив, хотелось насладиться вечерним солнцем и тишиной. Созданное по случаю визита к смертным тело несказанно радовало приятными ощущениями. «Что тебе надо, Горацио?» — спросил демон, не оборачиваясь, когда визитер из ада возник за спиной. «В ближайшие сто лет у меня заслуженный отпуск. Помощь нужна», — заныл вновь прибывший, усаживаясь рядом. «Шеф обещал опять на жалобы сослать. А ты в прошлом году лучшим был. Столько, сколько ты искусил, и за пять лет до этого никто не смог». «Ладно», — сжалился гений, — «показывай, что у тебя за смертный». «Вот», — Горацио протянул папку, договор написала, а не подписала, ангел ручку спрятал. Гений в задумчивости потер подбородок. «Это ей повезло. Ангел один человек на двадцать обычно, успевает редко. Тут главное — самому себя не прошляпить». Ухмыльнулся. «Знаю, что делать. Влюби ее и перед Новым годом брось. Она расстроится, напьется и подпишет любую чушь. Не забудь в сумку ей бумажку нашу подсунуть и ручку, да ни одну». «Влюбить?» — нахмурился Горацио. «Не смогу я», — вздохнул. «Я только слушать умею». И снова заблеял. «Помоги, ну, пожалуйста». «В долгу не останусь. Разомнусь. Так и быть», — махнул рукой гений. «Но только из почтения к твоему отцу. И про не забудь». «Конечно», — довольно улыбнулся Горацио, — «мы всегда платим той же монетой». Гений ухмыльнулся и исчез. Вероятно, отправился воплощать план в жизнь. Счастливый Горацио собрался обратно в ад, тут, в «Мире смертных», Ему всегда было неуютно.